Глава одиннадцатая. Плавучая база. Она не осознавала, что уехала из Ильинска, оставив там навсегда свое сердце. Плавучая база, на которую попала Оксана, оказалась непостижимой громадиной. На весь Сахалин было всего несколько таких огромных баз, передвигающихся в море между судами — Плавбаза обеспечивала суда топливом, продовольствием, сырьем и забирала на переработку свежевыловленную рыбу и другие морепродукты. Около десятка траулеров обеспечивали сырьем этого громадного монстра. И прямо тут, в море, на месте, изготавливались консервы, пресервы, рыбий жир, упаковывалась мороженая рыба. Говорили, что консервы, изготовленные в море, намного лучше тех, что производятся из сырья уже на берегу. Именно они шли на экспорт. На борту было около 600 человек экипажа. Для них работал и медицинский пункт со своей операционной, и кабинетом стоматолога, и библиотека, и спортивные залы. Чего тут только не было. все для того, чтобы люди подолгу могли работать, ни о чем не думая. Рыболовные траулеры болтались в море по 8 месяцев, не выходя на берег. И, конечно, не могли сразу взять на борт все, что необходимо в таком длинном рейсе. Для этого и существовали плавучие базы. Оксану взяли работать товароведом. На борту был магазин с советскими и импортными шмотками, продуктами и предметами первой необходимости для моряков. Оксана работала, двигалась, как во сне, и не понимала, где и зачем находится. Она чувствовала себя так, как будто у нее отняли сердце, а в ней самой не осталось больше жизни. Для других жизнь продолжалась, но не для нее. Её настоящая и единственная жизнь закончилась там, в затерянном в глуши посёлке, а сердце, видимо, осталось на том самом диване, пульсировало и истекало кровью. Через два месяца, когда плавучая база пришвартовалась к берегу для пополнения запасов, Оксана сошла по трапу и увидела его. Количество встречающих исчислялось десятками и сотнями, но не узнать сразу эту высоченную фигуру было невозможно. «Один такой», — подумала Оксана, — «на весь Сахалин, а может, и на весь мир». Она встала и ждала, пока он подойдет к ней. Сергей подошел и нежно спросил «Ну как ты, моя дорогая?» «Ну надо же, как ни в чем не бывало. Нет, она не простила его, и вряд ли когда-нибудь сможет простить». Оксана стояла насупившись, он изо всех сил пытался сгладить натянутость и неловкость. «Устала? Чего мне уставать?» Я там спала все время. Раздал весь товар, и спи себе». Оксана ответила нарочито грубо, но он и этому обрадовался. «Мир?» — спросил он, протянув ей свою огромную руку. Она чувствовала себя рядом с ним, как дюймовочка с великаном. И руку его пожимать не стало перебьется. «Как ты узнал, что наше плавучее сокровище выйдет на берег?» Потом посмотрела на него и с пониманием сама себе ответила. «Впрочем, у кого я спрашиваю?» Внезапно догадка пришла в ее голову. «Я что, теперь всю жизнь буду находиться под твоим неусыпным наблюдением?» «Вовсе нет», — усмехнулся он. «Ты совершенно свободна». «И могу встречаться с кем захочу?» — недоверчиво спросила она. «Конечно, моя дорогая. Ты можешь встречаться, можешь влюбиться. Ты свободный человек. Можешь даже замуж выйти, если пожелаешь». Оксана уже немного оттаяла. Все же она была безумно рада видеть его после общения с надоевшим коллективом, окружавшим ее на плавучей базе. Он сразу понял перемену в ее настроении и спросил, в ресторан идем? Отпраздновать возвращение самостоятельного моряка, впервые побывавшего в рейсе. Да какой это рейс? Болтанка между рыболовными судами вблизи берега. А здесь что, ресторан есть? Удивилась Оксана. Для меня везде все есть, ответил он как по мгновению волшебной палочки подъехала серебристая Тойота. Молодой улыбчивый водитель вышел и приветливо поздоровался с Сергеем. Тот открыл дверь для Оксаны, пригласив ее сесть сзади. Невельск – небольшой городок с такими же одноэтажными и двухэтажными домиками, как и везде на Сахалине, с решетками возле закрытых объектов непонятного предназначения. Базы, базы, базы и базы – рыбацкие, рыболовные, рыбоведческие и прочие, связанные с рыболовством. Старые базы, закрытые ободранными металлическими заборами. Базы перемежались действующими и заброшенными гаражами местных жителей. Все серое, все одинаковое, все разваленное, с налетом заброшенности и старины. Все построенное еще при японцах. Дорога шла вдоль моря, показавшегося Оксане не синим, а серым. Наверное, после жизни на Сахалине она никогда не сможет полюбить море. Справа море, слева горы, привычный островной пейзаж. Они миновали несколько деревянных домиков с покосившимися деревянными заборами с облупленной краской. Просто удивительно, какое вокруг царит запустение. Наконец появились приличные трехэтажные домики с симпатичными балкончиками. Почему здесь все так ужасно? Спросила Оксана. А смысл поддерживать красоту и обновлять дома, если их все равно разрушит ветер и морской соленый воздух? Удивился Сергей. «Ах, если бы у меня была своя отдельная квартира, я бы содержала ее в чистоте и в безупречном порядке. Целыми днями наводила красоту», — вздохнула Оксана. «Купить квартиру, моя дорогая? В каком городе планируешь поселиться?» — спросил Сергей. Он говорил на полном серьезе, и Оксана, чтобы закончить неприятный разговор, сказала. «В Москве. Я не содержанка, если ты не понял. Я хочу зарабатывать собственным трудом». Он сразу почувствовал едва уловимые нотки злости в ее голосе и с нескрываемой насмешкой ответил. «Да понял я, понял. Моряком хочешь стать. Для этого тебя судьба готовила. Ты будешь лучшим моряком во всем мире». «Хватит ржать!» — Оксана стукнула его по плечу. Пришлось привстать, потому что он сидел впереди, и плечи его были вне зоны ее досягаемости. «Ещё хочу!» — обернулся он к ней. Могу даже щеку подставить. И даже вторую, как рекомендуется в Священном Писании, если ударишь по первой. «Хватит ржать», — опять сказала Оксана. «Конечно, хватит. Мы уже приехали. Сейчас будем делать серьезный вид. Серьезные люди должны серьезно общаться с серьезными людьми. Ну, не дети же мы в самом деле». Оксане стало смешно. Они приехали в центр города. Здесь не было баз, и даже изредка встречались люди на улицах. На встречу машине вышел хозяин заведения, поздоровался за руку с Сергеем, пригласил зайти внутрь. Столик для двоих был уже накрыт, Оксана даже не удивилась. Если она спросит у Сергея, за что такое почет и уважение, он наверняка опять скажет, авторитет в народе великая вещь. А ведь тогда она не обратила ровно никакого внимания на его слова, доверчивая дурочка с переулочка. Одно непонятно. Почему именно с ней он носится, как курица с яйцами? Чем она-то заслужила почета и уважение? За ужином Сережа сказал, как всегда шутливо. «Так что насчет осесть где-нибудь, а не скитаться по белу свету, как бездомный котенок. Как-нибудь одну романтическую девицу, свято верящую в идеалы добра и справедливости, я смогу прокормить?» «Я тебе уже говорила», — твердо и решительно ответила Оксана. «Не для того меня учили». Понятно, протяжно сказал он. Хочешь звездного пути? Звездного не звездного, а своего. Понимаешь? Я хочу сама. Понимаю, я понятливый. Я буду ждать тебя на берегу. Он отвез ее в общежитие, где можно было переждать, пока их плавбаза переформируется, затарится новым продовольствием и промышленными товарами первой необходимости. Но своего он добился, Оксана больше не злилась. Он сразу понял перемену в ее настроении и нежно поцеловал на прощание, сказав, «Береги себя для меня, моя дорогая». Конечно, ей по-прежнему было очень больно, но она не хотела с ним расставаться. Оксана честно призналась себе, что ей с ним так хорошо, как больше никогда ни с кем не было, а, может быть, и не будет». Но ее чувства и эмоции уже не имели ровно никакого значения. Глупо было бы сдаться сейчас и плыть по течению. Пусть покупает квартиры своим бабам. В общежитии она познакомилась и подружилась с молодой парой украинцев, приехавших на заработки из украинского города Винницы. Дома они оставили детей на бабушек и дедушек и приехали сюда в поисках лучшей доли. Собственная жилплощадь в СССР была непозволительной роскошью. Шел 1991 год. Изменения во всех сферах жизни, новые возможности. Закончилась эпоха застоя, которую гораздо позже будут называть золотой брежневской эпохой. Закончилась Горбачевская перестройка. Наступило безвременье. Страна оказалась на грани экономического коллапса. Царила массовая нищета и безработица. Полнейший товарный дефицит. Началось строительство рыночной экономики и легализация частной собственности. Наконец-то людям разрешили переводить свои квартиры из государственной собственности в частную. Началась приватизация жилья. Вышел новый государственный закон о приватизации жилищного фонда РСФСР. Навсегда изменивший ход истории. Вышел новый государственный закон о приватизации жилищного фонда РСФСР. Навсегда изменивший ход истории. Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно в порядке приватизации жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз. Кроме того, людям разрешили покупать квартиры, что было совершенно немыслимо пару лет назад, и в стране началась новая эпоха. Множество авантюристов со всех концов Советского Союза в надежде обзавестись собственным жильем приехали на заработки на Сахалин. Оксана как раз попала в струю. На Сахалине тогда было полно людей, желающих воспользоваться возможностью хорошо заработать в длительном морском рейсе. Соседи пригласили ее на чай, порезали украинское сало тоненькими брусочками, домашнюю колбаску, пальцем пиханную, неизменную корейскую кимчу, без которой не обходился ни один прием пищи, и разлили водку по стаканам. «Я не буду», — отказалась Оксана. Так тяжело было всегда отказываться, люди постоянно обижались, что она отказывается поддержать теплую компанию. Нехорошо отрываться от коллектива. Выдержав обычные в таких случаях упреки, которые сильно ее злили, Оксана все же согласилась выпить, но только совсем чуть-чуть. После разговоров о политике и о том, что происходит в стране, Иван с Надеждой рассказали о том, что происходит у них на Украине. Всё старое рухнуло, а новое еще не зародилось. Они посетовали, что жить приходится с родителями. Поэтому, как только узнали, что на Сахалине можно воспользоваться открывающимися возможностями, приехали на остров. «Соседи рассказали. Мы рассчитываем за пару-тройку рейсов заработать денег на небольшой домик у себя на Украине. Хотим жить отдельно от родителей, ну и чтобы у детей было собственное жилье. «Как это?» — удивилась Оксана. «Я работала в магазине на плавучей базе товароведом, но мне заплатили только оклад товароведа». «Конечно», — согласилась Надежда. «В магазине работать и рыбу шкерить — это совершенно разные занятия. В море платят рядовому составу именно за то, что он находится вдали от берега и тяжело работает, и основная доплата идет за длительность рейса». «И сколько можно получить за рейс?» — спросила Оксана. Когда винницкие украинцы озвучили примерную сумму, она от удивления открыла рот. «На берегу два или три года нужно пахать, чтобы столько заработать» они тут же и предложили «Поедем вместе в Корсаков, устроимся на БМРТ, может, вместе попадем на одно судно». «И что там нужно будет делать?» — спросила Оксана. Иван расхохотался. «Ну, конечно, товароведом тебя на борт никто не возьмет. Дневальный или буфетчицей можно попробовать устроиться». «А не страшно в море так надолго уходить?» Смеешься? спросил Иван. «Какая разница, где работать? Что в море, что на берегу. Ничего сложного в этой работе нет. И люди там ничем не отличаются, у них тоже две руки и две ноги». Надежда поддержала его. «Подумай, сколько лет надо в этой дыре пахать, вместо того, чтобы те же деньги заработать за один рейс». «А как же стаж?» — удивилась Оксана. «У меня всегда был непрерывный стаж». Смеешься, сказала Надежда. «Страна рухнула. Ее больше нет. все развалилось». «Кому он сейчас нужен, твой стаж?» Оксана тут же уволилась, забрала трудовую книжку в отделе кадров и поехала с ними в Корсаков.